Глава 50. Эй, ты старшой приказчик? Высокий и лысоватый мужик в коленкоровом жилете обернулся ко мне. К счастью, узнал. Мы встречались на складе. Сударыня, нет времени. Вели бочки в Волгу катить. Доброхозяйское растерянно моргнул мужик. Очумел? Не спасете?» Сейчас все это полыхнет, мать родная, не узнает. Рванет, как порох. Я это делала. Я знаю. Вели, скатить, иначе сгорим. Я даже ногой притопнула от гнева и нетерпения. Подействовала. Но не только это, конечно. Когда-то я ходила в кружок пения. Вокальные данные так себе. Увлеклась танцами. Но пожилой музрук успел меня прозвать эмка за трактор. И сейчас я талант применила к месту. Приказчик на долю секунды замер, шалыми глазами окинул дым со всех сторон. Тихо произнес. "Ивану Ефимовичу потом это скажете, хорошо барыня". И наконец тоже заорал во всю глотку: "Эй, там, навались, ребятушки! Катай Волгу бочки с земляным маслом, с маслом светильным". Я с давних пор со студенческой практики поняла: главное Не лингвистическое качество приказа, а понятен ли он адресату. В данном случае мужички все поняли правильно. Отбросили мокрые ведра и начали выкатывать бочки. Я была чуть выдохнула, только рада. Крик привлек внимание кого не надо. До нас таки добежала толпа восточных гостей. Броситься бы от них в дымные клубы. Но я на драйве. На кураже сама кинулась к ним и заорала: "Помогай, хватай, катай! Все сгорим!" Персы затормозили на полном скаку. Начали удивленно переглядываться: на меня, на мужиков, на бочки с нефтью. Потом поняли. Их главарь начал кричать по-своему, и они присоединились к работе. А дальше я только успевала увертываться. Да ещё делать вид, будто сейчас собираюсь схватить именно эту бочку. Конечно же, мне это не позволяли. Едва не отталкивали, саму бочку опрокидывали и толкали к деревянному спуску, где уже они катились сами и плюхались в реку. Спасибо, что отталкивали. Со своей холщовой сумкой на плече работница я была никакая. Зато могла лишний раз проверить, чтоб не дай бог какую горючку в дальнем углу не забыли. Огонь шел за нами по пятам. И уже хозяйничал на складе, когда последняя бочка загромыхала в Волгу. Негерметичные они, конечно, воду попортят, но если сравнить с тем, что могло произойти на берегу, «Чебоксарах выловят!» – весело крикнул приказчик и добавил уже серьезно. «Сударыня, не забудьте хозяину сказать, что иначе нельзя было. Конечно, скажу. Проводи меня в контору, если она не погорела, хотела потребовать я. Но тут за спиной раздался рев и треск. Пламя дервалось до керосина, разлитого по меньшим емкостям, и произошло то, чего я боялась. Правда, в скромном масштабе. Все равно к берегу, если не хлынула огненная река, то потек ручеек. И мы, не сговариваясь, кинулись от него по тропинке между рекой и пламенем. Какие только глупости не лезут в голову. Я вспомнила старую советскую мультяшную заставку, как волк из Ну, погоди, вместе с зайцем и другими мультяшками бегут толпой смотреть кино. Так и мы бежали по берегу. Но так в сказке. Между прочим, в этой толпе я зайка, а рядом среди других несутся волки. Между тем, нас накрыло особо одиозное дымное облако. Я споткнулась, Упала, закашлялась, но поднялась, заодно подхватив сумку спасительницу. Повреждений нет, только группа сопровождения вперёд унеслась. Что твои сайгайки. Увы, не вся. Работники Никитина убежали, а вот персы остались. Ханум, настойчиво и укоризненно сказал самый представительный иранец. Вам идти с нами. Что делать-то? кричать караул. Беда в том, что монастырь раззвонился всерьез. То ли звонари лишь сейчас сообразили, что надо сообщить о бедствии, то ли я прежде просто не слышала. Сейчас же осознала, Крику тонет в море звука. Я оглянулась и поняла, что оказалась в полукольце на почти пустом берегу среди барж и лодочных сараев. Скорее инстинктивно сунула руку в сумку, достала тряпку Сейчас пойду, медленно ответила, лихорадочно нашаривая пробку и надеясь, что химикат еще остался. Выхватила платок и договорила к себе: "Кто меня тронет, заснет! Насовсем!» Хватать меня не спешили, но и кольцо не разжималось. Оставался один путь к причалу. И опятьилась туда. персы осторожно приближались. Бросаться на меня никто не решался. Вот только и убираться прочь они не торопились. А вот и причина промедления. У них свои спецсредства, которые надо достать: сеть и аркан, и большущая шаль завернуть добычу. К счастью, я уже допятилась до мостков, перескочила на пустующую баржу. Отвязать, поплыть по Волге вслед за бочками, сил не хватит справиться с узлом. Да и не могу действовать двумя руками. Моё спасение, что меня не хватают. От аркана я сумела увернуться. На первый раз. Метатель сделал пару шагов, приготовился к поворотному броску. И тут я увидела группу людей в лодке, а среди них знакомое лицо. Должна была бы крикнуть: "Михаил Фёдорович!" или просто «Караул!» Так и сделала, конечно. Вот только всполошные колокола заклушили просьбу о помощи. И тогда я, что было сил, закричала: "Миша!" На этот раз все же перекричала пожарный трезвон. И увидела, как вздрогнул, а потом медленно обернулся капитан-исправник. Один взгляд, короткий приказ, и лодка резко сменила курс. Грибцы налегли на вёсла. Мои преследователи начали растерянно переглядываться и медлили снова бросать арканы или сеть. Их гортанные переговоры уже не звучали так угрожающе и уверенно. Лодка уже была совсем близко, когда я встретилась глазами со своим спасителем и услышала то, чего уже никогда не рассчитывала услышать. Мушка, держись. Слышишь? Я сейчас. Конец второй книги.